Глава 30. Только давайте сразу пропустим ту часть, где вы пытаетесь меня арестовать, попросил Иолай, выставив перед собой пухлые ладони. Я и так прямиком из темницы. Едва там от скуки не помер. Ну да, зато у нас тут веселье прямо через край перехлёстывает. Некоторые уже успели в нём захлебнуться, не дожидаясь вечера. Дворец все еще подрагивал от далеких хлопков и громовых раскатов, напоминавших о том, что штурм еще не закончен. Да и в самой империи творилось черт знает что. Как поведут себя разношерстные войска, оставшись без единого управления, даже местные боги вряд ли себе представляли. Нет, им-то как раз радостно, а вот простым людям не очень. И всем этим хаосом руководил один очень расчетливый кукловод. оставаясь в тени... Он дергал за ниточки, пока те не обрывались окончательно. И на смену одним игрушкам приходили другие. Являлся ли бывший особист тем самым манипулятором, за которым Орден безрезультатно вел охоту на протяжении целых поколений? Склонность к интригам у него точно есть, да и должность подходящая. Эндин никогда не раскрывал, кого именно назначил главой тайной канцелярии. Но стоило мне увидеть толстяка во дворце... Как в моей голове, все наконец-то сложилось. Прямо-таки со щелчком. До этого у меня были одни лишь подозрения, которые никто не хотел подтверждать. Не зря же они тогда общались на темном континенте. Интересная у него пенсия получается. Хотя после Академии это и впрямь можно воспринимать отдыхом. Там перекладывать ответственность на других получалось крайне редко. А тут для подобного целая организация существует. Пусть и частично обновленная, но все же не как орден, который нам пришлось воссоздавать практически с нуля и с урезанным штатом. Стоит признать, что возможности для подготовки нового мятежа у Иолая имелось предостаточно. И Рина, в конце концов, работала именно на него, а он точно знал о нашей связи. Хотя по времени больше подходила утечка со стороны Анки. Гедонизм и нарочитый пофигизм являлись всего лишь ширмой, за которой скрывался расчетливый циник. А разве что никакой тяги к конструкторскому делу я у него не заметил. Скорее наоборот. Хотя он вполне мог это скрывать, либо пользоваться услугами тех же подмастеров. А вот чего утаить -то точно бы не вышло, так это демоническая одержимость. Однако сразу несколько разных источников подтверждали его местное происхождение. И если ректор Академии был запрограммирован выявлять аномально высокий магический потенциал и на демонах не зацикливался, то Фитилёк видела своих сородичей насквозь. Да, она тоже могла соврать, но только не Энтину. Тот прекрасно и сам видел иномирцев без всякой подсказки и очень редко делал исключения. Одно дело поставить демона во главе пусть и военной, но все-таки карликовой организации, которая даже мелкий город взять не в силах, и совсем другое – отдать ему бразды правления над аналогом контрразведки. Правда, главнокомандующий все-таки запер и его по старой доброй традиции. Может, начал подозревать? Прошлый руководитель, к слову, тоже приложил руку к смуте. Но те кадры назначались еще при покойном императоре. А вечно вторая вообще пережила пятерых, пока не превратилась в кучку золы. Мог ли механик завалить своих подручных? Да запросто. Истинный лидер демонов безо всяких проблем разбирался с ненужными исполнителями. Тем более, что это не его приближенные, а сплошь быстрые имперцы. Предатели никому не нужны. Рассуждения в целом логичны, только упрямая интуиция никак не желала соглашаться с доводами разума. «Да и мое появление во дворце во многом произошло благодаря своевременному предупреждению Дукати. Уж в том, кто именно послал ко мне ищейку, я не сомневался». Она давненько на него работала, возможно, еще со времен инцидента на берегу, если не раньше. Он ведь неспроста упомянул ее в беседе с дядей Альбином, когда предлагал протереть спиртом для калибровки. Поэтому она и смогла выйти из-за стенков после заключения под стражу. «С таким засланным агентом я готов был мириться. К тому же она являлась редким специалистом. А что касается доносов, так кто на меня не стучал? Риторический вопрос на самом деле». Удивительно, что, зная о моем истинном происхождении, гранд-магистр не стремился избавиться от одержимого курсанта, хотя вслух заявлял совсем обратное. «Видимо, совсем никудышный я демон, раз даже начальник службы безопасности махнул на меня рукой. Уж возможности подставить меня у него имелось в изобилии. Достаточно было не мешать ордену». Все эти мысли... Пронеслись в голове со скоростью молнии, однако для окончательного решения нужно было еще кое-что уточнить. «То есть именно заключение под стражу помешало выполнить служебные обязанности? Я правильно понял?» «Ой, ну что ты как маленький?» И Алай со вздохом кивнул в сторону пригвожденной к предательницы. «Она спала и видела, как бы подсидеть другую фаворитку». Энди запретил мне допрашивать ее и саботировал прочие мои рекомендации. Все по той же причине, по которой ты сейчас раздумываешь, а не поджарить ли мои старые косточки. Доверие – вот главная наша проблема. И знаешь, мне даже интересно, наступишь ли ты на ту же самую яму. Поговорки про грабли в этом мире не в ходу, но аналогия ближе никуда. Ямы-ловушки не потеряли свою актуальность и поныне, особенно когда нужно изловить какого-нибудь монстра живьем. «На развод, например». «Предпочту ее перешагнуть, господин командующий», — ответил я. «Вы бы тут справились и без нас, верно?» «Давай уж тогда без лишнего официоза, коллега», — предложил глава тайной канцелярии. «И нет, с такой аравой я никак бы не совладал. Хватит мне льстить. Максимум задержал бы еще наполовину большого оборота». «Способность узконаправленная», — предположил Аварев Солух. «Ха, кажется, мы не того решили оставить в академии». Усмехнулся бывший особист, хлопнув в ладоши. «Но сейчас разговор не обо мне. Как не прискорбно это признавать, мы на краю пропасти, молодые люди. Все висит на очень тонкой ниточке, которая вот-вот лопнет». Он поманил нас за дверь, перешагнув через кучки праха. Переглянувшись, мы все-таки последовали туда. «Ну, не стоять же тут столбами, в конце концов». «Почему я решил ему довериться?» «Хороший вопрос». Наверное, вспомнилось его бережное отношение к людям. Курсантов он совсем не щадил, а вот жители прибрежного городка – другое дело. Хотя они об этом даже не догадывались. Эндин с подачи фитилька собирался вызвать там контролируемый прорыв микросферы, некросферы. Но Иолай еще до приезда представителей ордена сам нейтрализовал все устройства. Возможно, работающие врата прямо на территории служебной усадьбы оказались неспроста – «А мы сунулись туда не вовремя, венца захотелось, понимаешь». «Для простых граждан он всегда выступал невидимым щитом, чем заслужил мое уважение». «Хотя в большинстве случаев от него ничего особенного не требовалось, даже палец о палец ударить». «А это лично для меня показатель. Я и сам такой, неправильный с точки зрения эффективного правителя». Пожертвовать меньшинством, чтобы уберечь большинство, кажется рациональным решением, но у меня чуть иные приоритеты. Спасти всех, кого возможно и даже невозможно – вот это достойная цель. А что приходится в процессе рисковать собой, так работа такая. И Алай тоже мог бы остаться в стороне, но не стал. Поэтому я и решил поставить на него – Если в залах свободного пространства было хоть отбавляй, то помещение за дверью подобным похвастаться не могло. На первый взгляд – обычная техническая коморка, в центре которой громоздилось какое-то неказистое устройство. Для описаний приличных слов-то не подберешь. Будто слепили не совсем подходящие фрагменты друг с другом и оставили как есть по принципу «работает, не трогай». А лишь потом спохватились и драпировали конструкцию множеством лент с письменами – Выглядела не особо помпезно Скорее как ширма Но стоило только глянуть на сооружение в иной плоскости И картина разительно менялась В центре нагромождения технических узлов Пульсировал такой яркий сгусток энергии Что у меня чуть зайчик на сейчатке не появился Самообман, конечно Хотя резь в глазах возникла самая настоящая Абари озадаченно обошел объект кругом И не удержал в себе изумленный возглас Хорошо, хоть и Алай заранее призвал его к тишине, выразительно приложив ладонь к губам, а потом и вовсе погрозил ему пальцем. Я догнался брата и узрел тот самый источник нестерпимого излучения обычным зрением. Он представлял собой продолговатый ящик метра полтора в длину, чья крышка была откинута вбок. Внутреннее убранство из сверхпроводящего металла синеватого цвета я опознал моментально. Видел подобное не раз только не в таких масштабах. С другой стороны, копаться в каком-нибудь тяжелом боевом корабле мне никто не позволял. Другое дело, что в ячейке обнаружился вовсе не энергетический кристалл, а крохотный малыш, державший большой палец во рту. Кто-то заботливо постелил ему мягкое покрывало и пеленки, хотя последнее давно стоило поменять. И тем не менее светился именно он». Такой интенсивности удалось добиться разве что Эндину, когда мы с ним на пару защищали рубежную крепость. А тут младенец. К тому же тощий, чтобы не сказать хуже, изможденный. Скорее всего, хоть я в детях и не специалист. Когда его вообще в последний раз кормили? Моему удивлению не было границ. Но я предпочел сначала дождаться пояснений от нашего сопровождающего. Тот отошел чуть в сторону и понизил голос. Он не любит сильного шума. «Кто это такой?» – прошептал Авари. «Ребенок!» – с ехидным оскалом ответил ему начальник тайной канцелярии, после чего уставился на меня. «Еще глупые вопросы будут?» «Он тот самый ключ?» – тихонько спросил я. «На данный момент да», – кивнул Иолай. «Вся эта штука, ни много ни мало, запирает империю на замок». Ну а если простыми словами, то она предотвращает спонтанное пробой пространства в зоне покрытия. Эдакий купол, куда так просто не пробиться. И действует он с древнейших времен. «Подождите, а как же проклятые!» — напомнил ему Авери. «Они только и могут что в соседнюю комнату скакнуть. Да и то случайно!» — отмахнулся наш собеседник пухлой ладошкой. «А тут речь идет об открытии стабильных врат в любой точке Империи. Как во время налета на двипах? Именно!» К сожалению, архипелаг расположен слишком далеко от материка, и туда действие блокиратора попросту не дотягивалось. Такая вот промашка вышла. Промашка? Ну, а как еще это назвать? Развел руками Иолай. Все расчеты давно канули в неизвестность. Кое-что пришлось восстанавливать, едва ли не с чистого листа. Спасибо предкам, что позаботились о нашей безопасности, а инструкцию оставить забыли. Вряд ли это они сами построили, усомнился я. Слишком сложно выглядит. А кто сказал о производстве? усмехнулся он. Они умыкнули аппарату союзников, иначе на заре империи людей попросту бы смели в угол, как мусор. Ты сам прекрасно знаешь, как опасны прорывы, даже без выползней некросферы. Выходит, до наших портовых городов эта штука не дотягивается, догадался Аври. Поэтому они под ударом. Все верно, молодой человек, ну а причина более чем очевидна. Ребенок будто почувствовал, что речь зашла о нем. Вынул палец изо рта и тихонько захныкал. Не в полный голос, как принято у малышей, а едва слышно. «Дело тут вовсе не в деликатности. Просто у него банально не хватало сил на крики. Я невольно сжал кулаки, по которым загуляло пламя. Что он тут вообще делает?» «Защищает империю. Разве не видно?» Вздохнул Иолай. «И не нужно на меня так смотреть, молодые люди. Это была вынужденная мера». «Дело в том, что у него начались спонтанные проявления огненного дара, хотя, будь они контролируемыми, стало бы еще страшнее». «В таком возрасте?» – удивился Авари, «Я не присоединился к нему лишь по той причине, что и сам видел проблему. Не должно быть у малыша таких сил. Обычно способности проявляются у подростков, так называемая медиана. Все остальное так или иначе уже отклонение». Например, бывший хозяин моего тела обрел силы ближе к совершеннолетию, из-за чего долгое время все считали его бездарем. Еще реже подобное происходило у детей младшего школьного возраста, но никак не у младенцев. У них не могло развиться полноценного источника, потому что они сами являлись заготовкой человека. Тем не менее, он у него был. Малыш еще сидеть толком не научился, не говоря уже о ходьбе. А тут на растущий организм свалились еще и дополнительные нагрузки. Даже взрослые могут случайно себе навредить, не соблюдая технику безопасности. Что уж говорить о несмышленыше. «Именно поэтому его не вышло представить как еще одного ребенка вашей дорогой знакомой», продолжил Иолай, как ни в чем не бывало. «Он и так всех подвел, родившись раньше срока, и тут еще такое несвоевременное горение. Таким образом он оказался здесь». Защита поглощает любой излишек энергии, однако мощность устройства упала на порядок. Раньше это не было проблемой, но сейчас Империя как никогда нуждается в надежном щите. Он распахнул дверцу одного из металлических шкафов у дальней стены и продемонстрировал его содержимое. Там покоился здоровенный красный кристалл размером куда больше младенца. Такой врагу на голову уронить и магия может не понадобиться». «А он сможет жить после замены?» Понятия не имею», – честно ответил нам начальник имперских шпионов. «Им занималась только мать. Остальные при контакте получали сильные ожоги, кроме отца, разве что». «Кстати, они были вместе на корабле». «К сожалению», – прищурился глава тайной канцелярии. «У них давно уже отношения натянулись достаточно сильно. Раз подкинуть ребенка сестре мужа не вышло, она хотела воспитывать его самостоятельно». Наш главнокомандующий это категорически запретил, поместив наследника сюда, пока он не навредил себе еще больше. В общем, обычный семейный конфликт. Насколько мне известно, их судно исчезло прямо в воздухе. Возможно, там сработала печать перемещения, которую кто-то активировал в самый неожиданный момент. Но это лишь моя гипотеза. Получается, она была заодно с механиком? Очень сомневаюсь. С другой стороны, совсем без его участия вряд ли обошлось». «Он очень хитрый игрок, и лишь наше вмешательство спутало его планы. Но мы все еще далеки от победы, поэтому мешкать не стоит». «Выходит, вы ждали того, кому не страшен огонь», — предположил Авари. «Иначе давно бы уже сами все поменяли». Снаружи послышался шум, но, выглянув обратно в зал, я увидел лишь нескольких человек. «Четверо гвардейцев в изгвозданной броне и не менее испачканную служанку». К нам они не стали приближаться, заняв позицию у ближайшего входа. Группа прикрытия, не иначе. Это хорошо, но мало. «Почти угадал, молодой человек», — закивал Иолай. «Только разница в том, что я могу это сделать, но не хочу. Со мной исход может быть только трагический. И дело тут вовсе не в ожогах. Поэтому я решил немного подождать, но, увы, время поджимает». «Насколько мне удалось понять, сейчас поле и близко не достает до наших границ. Если лишить врагов их главного оружия, обороняться станет гораздо легче, а иначе быть беде». Аргумент, без сомнения, важный, но для меня решающим фактором стало все-таки отсутствие матери. Без фителька у ребенка шансов практически нет, потому что рядовому пирокинетику здесь точно не справится. Слишком серьезная сила бурлила в малыше. Обжечь меня он не мог, а вот себя запросто Черт, вечно приходится за Энди разгребать проблемы Резким движением я схватил весь тканевый сверток Почувствовав кратковременное онемение конечностей И вытащил его из приемника Защитная конструкция ненадолго погасила даже меня Но потом язычки пламени вновь загуляли по рукам Впрочем, отпрыск императора они нисколько не беспокоили Он и сам периодически вспыхивал. Так что пришлось избавить его от обугленной подстилки и пеленок. Ну и впитывать излишки. Не без этого. Какое-то время я присматривался к его колышущейся ауре. После чего принялся точечно ее выпрямлять. Вроде бы пустяковое воздействие. А взмок почище недавнего боя с патриархом. Но минуты через три непроизвольное самовозгорание прекратились. А сам он сжал в кулачке мой палец и спокойно засопел. «Перестав хныкать. Мое пламя деликатно схлынуло подальше, хотя до этого меня жгло, не переставая. Страшно представить, что из него вырастет. Не удивлюсь, если перо Феникса его просто щекотать будет. Сам удивился, когда понял, что смотрю на него и улыбаюсь, как дурак. Ялай тоже даром времени не терял, уложив кристалл в короб и закрепив его фиксаторами». Сияние теперь не выжигало глаза, особенно когда он с торжествующим возгласом закрыл крышку. Ну да, сделал врагу гадость, на душе сразу радость. Хотя еще ничего не кончилось. Мы даже дворец еще не отстояли, не говоря уже о большем. Ему бы поесть, решил я, пытаясь убаюкать малыша и при этом не уронить. Нас вроде бы учили поддерживать за голову и прочим важным вещам, но все равно держать его оказалось чертовски тяжело. Глава безопасников снисходительно ухмыльнулся. «Хорошая идея, только для начала неплохо бы доставить домой. Здесь ему вряд ли будут рады, особенно когда все утрясется». «Тогда пусть растет у фениксов», — предложил я. У Авери отвисла челюсть, а вот и Алай задумчиво нахмурил лоб. «Смотрю, ты вступил в пору политической зрелости. Или банально не хочешь нагружать вашу бывшую пассию еще больше?» «У Ахагейлов и так хватит проблем в ближайшее время», — пояснил я свое решение. Адутвайны имеют гораздо больше опыта воспитания пирокинетиков, в том числе нестабильных. Думаю, его мать была бы не против. А отец? Он никогда не интересовался чужим мнением. Не хочу, чтобы мой сын вырос таким же эгоистом. Да же так!» Восхищенно присвистнул интриган. Бастарт, надеюсь?» «Разумеется», — не стал я спорить. «Второму мечу запрещено иметь семью. Так что это станет нашим маленьким семейным секретом, который будет известен всем». «Прятать всегда лучше на самом видном месте». «Приемлемо. Как назовешь?» «Хм...» – призадумался я, прикидывая, как будет здесь звучать мое имя. «Дэймон?» «Дэймос», – вежливо поправил меня Иолай. «Дэймос Дутвайн-младший. А что, звучит?» «Мое почтение юному господину!» «Мне осталось только договориться с Аварей, который до сих пор пребывал под легким впечатлением от наших переговоров. Проще говоря, в ступоре». «Позаботься о нем», — попросил я, осторожно вручая ему малыша. «С отцами ему категорически не везет, но хоть дядя у него должен быть хороший». «А ты?» У растерявшегося парня перехватило дыхание, и он не смог окончить фразу. «Мне нужно поквитаться с этими тварями. Им не место в вашем мире, как, впрочем, и мне». «Не говори так, и не нужно прощаний. Я стою с тобой». «Вообще-то малышу нужна охрана», — вкратчиво напомнил Иолай. Сиделку я так и быть обеспечу, но вернуть племянника в родную гавань целым и невредимым по силу только тебе, молодой человек. Авари еще немного поупрямился, но тут малыш снова закапризничал, и парень сдался. «Ты всегда горел для других», — укорил он меня напоследок. «Но если ты делаешь это для себя, то так-то мой быть». «Знаешь, я никогда не молился до того дня, пока отец не привел на ритуал». Он говорил об укреплении моего слабого духа, чтобы меня успокоить, и оказался чертовски прав. В тот момент я молил небожителя о спасении, а должен был просить у них сил. Им плевать на людей. Знаю, но тебе нет. Так что я верю только в тебя, брат. Мы ткнулись на прощание лбами, не в силах обняться, и разошлись. Компанию Аварис составила переодетая служанка, которую слушались даже гвардейцы, выдавая ее с головой. Перепачканное девичье лицо показалось мне знакомым, и лишь подобный макияж помог вспомнить одержимую беспризорницу из прибрежной канализации. «Ну ничего себе, как выросла!» Она куда ловче взяла малыша на руки, после чего вместе с Аварей затерялась в лабиринте дворцовых комнат. «Как бы хивея часа мне приревновала!» Мы же с Алаем принялись ожидать подкрепления, которое должно было взять под контроль центральную часть дворца. Заодно я поинтересовался о дальнейших наших действиях, но командующий вновь развел руками. Мы отбили очередной наскок, только и всего. Стоит вторжению поутихнуть, как у нас грянут разборки похлеще нынешних. Если наш оппонент этим не воспользуется, лично я сильно удивлюсь. Есть хоть какие-то предположения на его счет? Не малейших. При этом осведомленность у него такая, что впору себя начать подозревать. Сколько бы я ни начинал разматывать ниточку, та оказывается оборванной. Мои соболезнования, но не будь того прискорбного случая с Риной, грешным делом решил бы, что мы столкнулись с бездушным механизмом, который все просчитывает наперед. Мне тоже это показалось странным. Нашел я в себе силу согласиться. А Тендин он просто избавился. Мог бы от меня при желании». «Единственное объяснение, которое приходит в голову, — это твое происхождение. Ты ведь победил немало демонов. И они больше не смогут ни в кого вселиться. Их смерть окончательна». «Вот оно в чем дело». Ялай принялся вышагивать по комнате, погрузившись в размышления. «Да, это многое объясняет. Возможно, с тобой хотели провернуть то же самое, боясь возвращения после гибели тела». «Для этого нам пришлось бы столкнуться лицом к лицу, — пояснил я методику». «Механик же всегда действует из-под тяжка. И это далеко не первый случай. Достаточно вспомнить возлюбленную магистра Альбина. Помните, как он очутился в Ордене?» «Да-да, ты прав. Налицо какая-то система, которую мы пока не понимаем. Мне страшно не хватает подробностей. Уж прости. Ты ведь даже отчет о том происшествии составлял не сам». «Так и есть», — признал я. «Но там все достаточно четко изложено, кроме одной детали». Рина оставила послание. Раньше мне казалось, что для меня, но теперь я почти уверен, что оно предназначается именно вам». Мыслитель резко замер на месте, не став даже опускать ногу на пол, и весь превратился в слух. Она кое-что нарисовала своей собственной кровью. Через силу выдавил я борец с воспоминаниями, которые жгали почище огня. «И ты молчал?» «Доверие», — напомнил я его же собственные слова. «Вы сами себе не доверяете, коллега». Согласен. Нарисовать можешь? Я подошел к ближайшему несгораемому шкафу и провел пальцем по металлической поверхности, оставляя оплавленный след. На то, чтобы повторить символ, ушло несколько секунд, но Иолай молчал гораздо больше, как будто потерял дар речи. Лишь спустя малый оборот он выдал сдавленный звук, приводя горло в порядок. «Водички? Я что, похож на рыбу?» «Впрочем, сейчас не об этом. Приношу свои глубочайшие извинения». Впервые на моей памяти он поклонился чуть ли не до самого пола, едва не стукнувшись о него лбом. Учитывая его комплекцию, подобная гибкость оказалась для меня сюрпризом. «Агент Рина Кавана – лучший из всех, с кем мне приходилось работать». Продолжил глава тайной канцелярии, не разгибаясь. Перехитрила даже меня, негодница такая. «О чем это вы?» «О том, мой дорогой коллега, что нам долго не удавалось решить уравнение, заданное оппонентом. А все потому, что в нем не хватало одной важной переменной, которой стала ее собственная жизнь. В этом вы с ней абсолютно похожи. Вот почему нам не удалось ее уберечь». «Хотите сказать, она пошла на это добровольно?» «Отчасти». И Алай выпрямился и поспешил к выходу. «Пойдем, нам по пути». «А как же аппарат?» «Да в пекло его!» Тысячу лет простоял, никуда не денется. На мой взгляд, потрепанный отряд гвардии мало годился в роли охранников стратегического объекта. Но у командующего явно появилась зацепка. Однако, сколько бы я его не тормошил, тот предпочитал отмалчиваться. Мы стремительно прошлись по разгромленным помещениям, спустились на два этажа вниз и, в конце концов, вошли в одну из переговорных комнат. «Здесь предпочитали общаться наедине, хотя во дворце имелись и целые залы для заседаний. Кажется, мы тут общались с главнокомандующим, когда обсуждали подробности моей миссии на темном континенте». Ялай бесцеремонно ввалился в комнатушку, уцелевшую при штурме, и принялся переворачивать все вверх дном. Разгром вышел недолгим, благо мебели тут стоял самый минимум. С подвохом оказался стол, за матовой крышкой которого прятались крохотные проводки – не толще человеческого волоса. Сама же столешница представляла собой то ли дымчатое стекло, то ли полированный обсидиан, который разбился на бритвенно-острые осколки. Но куда важнее, что это была мембрана подслушивающего устройства – Насколько я успел узнать, тут не работали обычные приборы, но агрегат не отличался сложностью, ему даже источник питания не требовался. Помню, в детстве мы мастерили аналог рации, пользуясь коробками от спичек и длинной нитью. Если натянуть ее до состояния струны, то получалось общаться даже с соседним двором. Один говорил в коробок, а на другом конце провода другой пацан прикладывал его к уху. Слышимость при этом была на приличном уровне. Здесь работал похожий принцип, а большая площадь столешницы улавливала даже приглушенные магией звуки. Бывший безопасник схватился за голову, будто так грозило лопнуть. Аденека, протянутую мной бутылочку лекарства, предпочел тоже шваркнуть об стену. «Я очень виноват», — признался Алай покидая переговорную. «Вот откуда он все знал наперед!» «Это предатели постарались!» «Бери выше!» «Механик?» «Да, он самый!» «Если поторопимся, то успеем нанести ему визит! Он тут недалеко!» Я едва удержался, чтобы не задействовать реактивный выхлоп. Однако разумом понимал, что нас вряд ли будут дожидаться. Если дворец нашпигован шпионскими устройствами, лидер демонов может контролировать штурм откуда угодно. Так в итоге и случилось». Мы преодолели нижние этажи, успев даже столкнуться с заплутавшими гомункулами. После чего вышли во внутренний двор. Здания здесь лепились друг другу в притирку, поэтому далеко идти не пришлось. Противостояние тут в целом уже стихло, и началась планомерная зачистка тех мест, где укрывались остатки штурмовиков. Как я и думал, масштабным вторжением здесь и не пахло. Скорее работа диверсионных групп и ставка на крутость ренегатов, которые натурально пошли прахом. «По пути к нам присоединился отряд в серых плащах под руководством Хионы в звании Грандмастера. Девушка явно засиделась в дом работниц. Ребята разметали последний очаг сопротивления на поверхности и быстро нас догнали. Жаль, что долгожданная встреча одногруппников прошла в таких неподходящих условиях. Хотя сатаня, к примеру, пребывала в прекрасном расположении духа». А вот Ахата нервничала, что ей приходится орудовать одним лишь боевым жезлом. Но с ее способностью лучше лишний раз не раскрывать рта. Алонсо с Ивой засыпали меня вопросами, но общение пришлось отложить, а то, взявшись след особист, мог умчаться в одиночестве. В итоге вся наша лихая компания завалилась в инженерный корпус. Здесь ремонтировали служебную технику и много чего еще. А нижний этаж занимал исследовательский отдел императорской канцелярии. Правда, там уже хозяйничали гомункулы, от которых ребята в кратчайшие сроки избавились. Лишь один успел подскочить к Алаю, но рассыпался на мелкие песчинки, так и не успев ничего сделать. Наш стремительный прорыв окончился в самом низу, где приходилось протискиваться сквозь груду разбитых механизмов. Видимо, здесь их изучали и проводили первичную сортировку. Я даже узнал в одной из куч части аппаратуры с Центрального, которую привез с собой. А Иолай тем временем остановился у одного из тел работников, издав разгневанное фырканье. «Ну, конечно же!» Я подошел ближе и обомлел. На каменном полу распростерся никто иной, как Синклер, часовщик и заодно тайный агент службы безопасности Академии. А если призадуматься, то зубчатое колесо как раз используется в часах механических, а не примитивных, перекидных. Жаль, что его кто-то уже пристрелил, судя по дыре в груди. Даже пнуть бездыханное тело не имело никакого смысла. «Решили прихватить его на службу вместе с собой?» «Предположил я». «Ай, хорошие кадры дороже серебра, знаешь ли», вздохнул командующий, тщательно ощупывая покойнику голову. А он успел себя хорошо зарекомендовать. Я тоже не остался в стороне и привлек его к обследованию. Девушка без лишних вопросов применила свой дар и выяснила, что инженер и любитель копаться в механизмах умер несколько часов назад, прямо накануне штурма. Однако рана была нанесена значительно позже. Мне самому показалось странным такое малое количество натекшей крови под телом. Но при разборе завалов на это вряд ли бы кто-нибудь обратил внимание. Каких завалов? Так весь подвал должен был вскоре взлететь на воздух. «Я тоже времени не терял и обезвредил сразу три взрывных устройства». Похоже, механик вновь сменил тело, выжив из личности Синклера, все возможное. Штурм дворца стал апогеем его карьеры, и второй раз провернуть этот трюк вряд ли бы вышло. Рано или поздно следователи бы разобрались в причинах сбоя системы безопасности подземелий. С таким дотошным начальником уж точно». В пуру было кусать локти, но на меня наоборот навалилось ледяное спокойствие. Враг сбежал, чувствуя свою слабость. Никакой он не всемогущий, и я непременно до него доберусь. Иначе Рина рисковала собой зря. Одно не могу понять. Хмуро поделился со мной Иолой. Он ведь не был демоном. Так и мой брат тоже не из них, напомнил я. Однако после переселения он успел достичь нулевого круга всего за несколько лет. «Ничего не напоминает?» «Какой же я идиот!» «Сейчас не время сокрушаться. Нужно его догонять». «Кого именно?» — скривился командующий. «Мы ведь не знаем!» Он осёкся и повёл носом, будто к чему-то принюхиваясь. «Я тоже чувствовал неладное, но решил перестраховаться. Не пешком же он отсюда ушёл». Ощущения меня не обманули, и вскоре мы остановились у странной скособоченной конструкции из разномастных запчастей метра полтора в высоту. На некоторых были нанесены свежие символы краской, другие держались исключительно на проволоке. Однако рядом с ней мурашки пробежали, даже у сатани. «Да это же врата!» «И в самом деле...» — не стал спорить Йолай. «Наш оппонент не стал рисковать лишний раз и ушел через прореху. Мне такие прежде не попадались. Почти не фонит». Мы исследовали самоделку вдоль и поперек, но так и не смогли ее активировать. Возможно, она была одноразовой и точно не имела никаких источников питания. Наши эманации, в отличие от построек древних, пропадали впустую. «Нужен специалист?» – пришел я к выводу спустя несколько минут возни. «У тебя есть таковые?» Раздраженно поинтересовался командующий. «Здесь полегли лучшие умы, а прочих нужно собирать по всей столице». «На самом деле есть один на примете». Подмигнул я ему и указал себе под ноги. Пол все еще изредка вздрагивал, напоминая о том, что битва в катакомбах до сих пор не закончилась. А если кто и сможет разобраться с этой штуковиной, то лишь еще один механизм. «Хорошо, что у меня есть под рукой переводчик, который сможет попросить союзника ненадолго отвлечься от зачистки». «Не зря прихватила хату с собой навстречу выпускников, ведь та поначалу упиралась». Уж с ее мотивацией она бедного специалиста из-под земли достанет».